Глава четвертая Гвен Вифор чувствовала, как в животе привычно всколыхнулась тошнота. Неужто еще до того, как они отправятся в путь, ей придется бежать в уборную? И что ей прикажете делать, если та же потребность даст о себе знать уже после того, как она сядет в седло и выйдет за ворота? Девушка подняла глаза на Игрейну. Та стояла, статная и невозмутимая, чем-то похожая на мать-настоятельницу ее прежнего монастыря. В первый свой приезд, год назад, когда обговаривались условия брака, Игрейна держалась с ней по-доброму, словно мать. А теперь, приехав сопроводить Гвинвифор на свадьбу, Она вдруг показалась строгой и властной. И уж, конечно, королева не испытывала и тени того ужаса, Что терзал Гвинвифор. Как она может быть настолько спокойной? — Ты разве не боишься? Это так далеко! — дерзнула прошептать Гвинвифор, глядя на дожидающихся лошадей и носилки. «Боюсь? Конечно, нет», — отвечала Игрейна. в Кайрлеоне я бывала не раз, а ни два, и маловероятно, чтобы на сей раз саксы собирались выступить с войной. Зимой путешествовать не то чтобы приятно, из-за дождей и слякоти, но все лучше, чем попасть в руки варваров». Гвенвифор, до глубины души потрясенная и пристыженная, судорожно сжала кулачки, — и, потупившись, уставилась на свои дорожные башмаки, крепкие и безобразные. И Грейна завладела рукой девушки, расправила крохотные пальчики. — Я и позабыла, ты же никогда прежде не уезжал из дома, разве что в свой монастырь и обратно. Ты ведь в Гластенберри воспитывалась, верно? Гвен Вифор кивнула. — Мне бы так хотелось туда вернуться. На мгновение проницательный взгляд Игрейны остановился на ней, и девушка затрепетала от страха. Чего доброго, эта дама поймет, что она, Гвенвифор, совсем не радуется предстоящей свадьбе с ее сыном и не взлюбит снаху. Но и Грейна, крепко сжимая ей руку, произнесла лишь Я очень горевала, когда меня впервые выдавали замуж за герцога Корноольского. Я не знала счастья до тех пор, пока не взяла на руки дочь. Однако же мне в ту пору едва пятнадцать исполнилось, а тебе ведь почти восемнадцать, верно? Вцепившись в руку игрейны Гвен почувствовала, как паника понемногу отступает. И все же, едва она вышла за ворота, ей показалось, что неохватное небо над головой таит в себе угрозу — зловещее, низкое закрытое тучами. Дорога перед домом, там, где топтались лошади, превратилась в грязевое море. А теперь коней строили в некое подобие упорядоченного выезда, а уж столько мужчин сразу Гвен в жизни своей не видела, и все гомонили, перекликаясь между собой, Лошади пронзительно ржали, во дворе царила суматоха, но и Грейна крепко держала девушку за руку, и Гвен вся сжавшись, поспешила за ней. — Я очень признательна тебе, госпожа, за то, что ты приехала сопроводить меня. — Уж слишком я суетна, — улыбнулась и Грейна, — ни за что не упущу возможности вырваться за пределы монастырских стен. Она размашисто шагнула, переступая через дымящуюся кучу конского навоза. — Смотри под ноги, дитя. — Гляди-ка, твой отец оставил для нас вон тех двух чудесных пони. Ты любишь скакать верхом? — Гвен Вифор покачала головой. — Я думала, мне позволят поехать в носилках. — Ну, конечно, позволят, если захочешь, — удивленно глядя на собеседницу, заверила и Грейна. — Но могу поручиться, тебе там очень скоро надоест. Моя сестра Вивиана, отправляясь в путешествие, обычно надевала мужские штаны. Надо было мне и для нас подыскать пару... Хотя в моем возрасте это, пожалуй, уже и неприлично, Гвен Вифор покраснела до корней волос. Я бы никогда на такое не осмелилась, пролепетала она дрожа. Женщине запрещено одеваться в мужскую одежду, так и в Священном Писании сказано. Апостол сдается мне, о северных краях мало что знал, прыснула Игрейна. На его родине ужасно жарко. И слышала я, будто мужчины той страны, где жил Господь, про штаны слыхом не слыхивали, но все носят длинные платья, как было, да и теперь осталось, в обычаи у римских мужей. Думаю, эта фраза подразумевает лишь то, что женщинам не подобает заимствовать вещи у какого-то определенного мужчины, а вовсе не то, что для них запретна одежда, шитая на мужской манер. И уж, конечно, сестра моя Вивиана скромнейшая из женщин. Она жрится на Авалоне. Глаза гвенвифор расширились. Она ведьма-госпожа. Нет, — Нет-нет, она ведунья, разбирается в травах и снадобьях и обладает зрением, однако она принесла обед не причинять вреда ни человеку, ни зверю. Она даже мяса не вкушает, — промолвила Игрейна. И образ жизни она ведет столь же простой и суровой, как любая настоятельница. — Погляди-ка, — промолвила она, указывая пальцем. — Вон и Лансолет, первый из артуровых соратников. Он приехал сопроводить нас и доставить назад коней и людей в целости и сохранности. Гвенвифор улыбнулась, щеки ее зарумянились. «Я знаю Бланселета. Он приезжал показывать отцу, как дрессируют коней О, да!» «В седле он смахивает на кентавра из древних легенд. Вот уж воистину получеловек-полуконь!» — подтвердила Игрейна. Бланселет соскользнул с коня. Щеки его, раскрасневшиеся от холода, цветом напоминали римский плащ на его плечах. Широкий край плаща закрывал лицо на манер воротника. Рыцарь низко поклонился дамам. «Госпожа», — обратился он к Грейне, — «готовы ли вы тронуться в путь?» «Думаю, да. Принцессину кладь уже сложили вон на ту телегу, сдается мне», — отозвалась и Грейна, глядя на громоздкую повозку, нагруженную доверху и закрытую шкурами. Там ехали остов кровати и прочая мебель, ткацкие станки, большой и малый, огромный резной сундук, горшки и котлы. Да уж от души надеюсь, что в грязи она не увязнет, промолвил ланцелет, глядя на пару запряженных валов. Я не столько за эту телегу беспокоюсь, сколько вон за ту, другую, со свадебным подарком Артуру от Леода Гранса, добавил он без особого восторга, оглядываясь на вторую повозку заметно больше первой. Я бы рассудил, что стол для королевского замка в Каерлеоне разумнее было бы соорудить на месте. Это если утро не оставил бы ему в изобилии столов и прочей мебели. Нет, не то, чтобы я пожалел для госпожи обстановки, добавил он, быстро улыбнувшись Гвенвифор, от чего девушка смущенно зарделась. Но стол, как будто Артуру замок нечем обставить. О, но ведь этот стол одно из величайших сокровищ моего отца, возразила Гвенвифор. Это военный трофей. Мой дед сразился с одним из королей Тары и увез его лучший пиршественный стол. Видишь, он круглый, так что в центре можно усадить барда, чтобы развлекал гостей, а слуги могут обходить стол кругом, разливая вино и пиво. А когда владелец принимал у себя дружественных королей, все места оказывались одинаково почетны. Вот мой отец и порешил, что стол подстать верховному королю, который тоже должен рассаживать своих высокородных соратников, не отдавая предпочтения ни одному из них. Воистину, то королевский дар. Учтиво согласился ланцелет. Однако, чтобы дотащить его до места, понадобится три пары валов, госпожа, и одному Господу ведомо, сколько потребуется плотников и столяров, чтобы собрать его уже на месте. Так что вместо того, чтобы ехать с быстротой конного отряда, мы поплетемся, подстраиваясь под шаг самого медлительного из валов. Ну, да пустяки, все равно свадьба без вас не начнется. Ланцелет вскинул голову, прислушался и закричал. «Иду, друг, уже иду! Не могу же я быть повсюду одновременно!» Рыцарь поклонился. «Дамы, мне должно дать нашему воинству знак выступать, подсадить вас в седло!» «Кажется, Гвенвифор желает ехать в носилках», — отозвалась Игрейна. «Увы, солнце зашло за тучу», — улыбаясь, проговорил ланцелет. «Ну, поступай, как знаешь, госпожа!» Лещу себя надеждой, что ты осияешь нас своим блеском как-нибудь в другой день!» Гвенвифор мило смутилась, как всегда, когда ланцелет обращался к ней со своими очаровательными речами. Девушка никогда не знала наверняка, серьезен ли он или просто дразница. Рыцарь ускакал прочь, и внезапно Гвенвифор вновь похолодел от страха. Вокруг нее возвышались кони, туда и сюда метались толпы мужчин «не дать не взять воинство!» Ланселет правильно сказал, а сама она лишь никчемная часть клади, вроде как военная добыча. Гвен молча позволила Игрейне подсадить себя в носилки, внутри которых обнаружились подушки и меховой коврик, и забилась в уголок. — Я, пожалуй, оставлю полок открытым, чтобы к нам проникали свет и воздух, — спросила Игрейна, удобно устраиваясь на подушках. — Нет, — сдавленно воскликнула Гвен Мне, мне лучше, если полок задернут. Пожав плечами, и Грейна задернула занавеси. Сквозь щелку она наблюдала за тем, как первые всадники тронулись в путь и как пришли в движение телеги. Воистину, все эти воины — королевское преданы Вооруженные конники, примеча, в доспехах — ценное прибавление к артуровой армии. Примерно так и Игрейна и представляла себе римский легион. Гвенвифор склонила голову на подушке. В лице некровинки, глаза закрыты. «Тебе дурно?» удивленно осведомилась Игрейна. Девушка покачала головой. — Просто оно все такое огромное, — прошептала она. — Мне... мне страшно. — Страшно? Ну, милое мое дитя! Грейну умолкла на полусловие и спустя мгновение докончила. — Ну ничего, вскоре тебе станет легче. Гвен Вифер едва ли заметила, что носилки тронулись с места. Усилием воли она погрузилась в некое отрешенное состояние полудремы, позволяющая ей не впадать в панику. Куда же она едет под этим беспредельным, необозримым небом, через бескрайние болота и бесчисленные холмы? Сгусток паники в животе сжимался все же. Повсюду и вокруг нее ржали лошади, перекликались люди, не дать не взять армия на марше. А сама она вроде как прилагается к снаряжению, к конской сбруе, к доспехам и к пиршественному столу. Она только невеста, вместе со всем, что ей принадлежит по праву, С одеждой, и платьями, и драгоценностями, и ткацким станком, и котелком, и гребнями и чесалками для льна. Сама по себе она ничто ничегошеньки-то собой не представляет. Она лишь собственность короля, который даже не потрудился приехать и посмотреть на девушку, которую ему отправляют вместе с конями и снаряжением. Она еще одна кобыла, племенная кобыла, на сей раз на расплод королю, которая, хотелось бы надеяться, Произведет на свет королевского наследника. Гвенвифор едва не задохнулась от гнева. Но нет, злиться нельзя, злиться не подобает. Мать-настоятельница объясняла ей в монастыре, что предназначение всякой женщины выходить замуж и рожать детей. Ей хотелось стать монахиней, остаться в обители, научиться читать и искусно рисовать красивые буквицы пером и кистью, но принцессе такая участь заказана ей должно повиноваться воле Отца, точно Господней воле. А ведь женщинам следует исполнять волю Божью особенно ревностно, ведь это через женщину человек впал в первородный грех, и каждой женщине полагается знать, что ее долг — искупить совершенное в Эдеме. Ни одну женщину вполне добродетельной не назовешь, кроме разве Марии, Матери Божьей. Все прочие женщины порочны, и иными быть просто не могут. Вот и ее, Гвенвифор, настигла кара. «За то, что она подобна Еве, за то, что грешна, гневлива и бунтует против воли Божьей!» Гвенвифор прошептала молитву и усилием воли вновь погрузилась в полубессознательное состояние. И Грейна, нехотя примирившись с необходимостью ехать с задернутым пологом и тоскуя по свежему воздуху, гадала про себя, что во имя всего святого не так с ее будущей снохой. Она ни словом не возразила против этого брака. Впрочем, она и Грейна тоже не протестовала против брака с Гарлойсом. И теперь, вспоминая негодующую, перепуганную девочку, какой была когда-то, и Грейна сочувствовала Гвенвифар. Но зачем забиваться в душной носилке? Почему не ехать с гордо поднятой головой навстречу своей новой жизни? Чего она боится? Неужто Артур такое уж чудовище? Ведь не за старика же в три раза старше ее девчонку выдают. Артур молод и готов окружить ее уважением и почетом. В ту ночь они заснули в шатре, поставленном на тщательно выбранном сухом месте, прислушиваясь к стону ветров и шуму проливного дождя. Ближе к утру и Грейну разбудили тихие всхлипывания Гвинвифер. — Что такое, дитя? Тебе не дужится? — Нет, госпожа. Как вы думаете? Я понравлюсь Артуру. — Не вижу, почему нет, — мягко отозвалась и Грейна. Ты ведь сама знаешь. Ты на красива. — Правда? — в тихом голосе звучало лишь наивное неведение, отнюдь не застенчивая или жеманная просьба о комплименте и неуверенность в себе, чего разумно было бы ожидать в любом другом случае. Леди Альенор говорит, нос у меня слишком большой, и еще веснушки, точно у скотницы. Леди Альенор. И Грейна вовремя вспомнила о снисходительности к ближнему своему. В конце концов, Альенор немногим старше Гвенвифор и за шесть лет родила четверых. Боюсь я на самую малость близарука. Ты настоящая красавица. А волос роскошней я в жизни своей не видела. — Не думаю, что Артуру есть дело до красоты, — промолвила Гвен Он даже не удосужился спросить, не страдаю ли я косоглазием. Или, может, я одноногая, или у меня заячья губа. — Гвен Вифор, — ласково увещевал Игрейна. — Но любой женщине женится в первую очередь ради приданного, а верховный король обязан выбирать жену по подсказке своих советников тебе не приходило в голову что и он тоже ночами не смыкает глаз гадая что за жребию готовила ему судьба и что он примет тебя с благодарностью и радостью поскольку помимо приданого ты принесешь ему и красоту и кроткий нрав он готов смириться с тем что ему достанется но тем более счастлив он будет узнать что у тебя нет как это ты сказала Ни косоглазия, ни зайчьи губы, ни следов оспы. Артур еще очень юный в том, что касается женщин, весьма неопытен. А Ланселет, я уверена, уже рассказал ему о том, как ты красивая и добродетельна. гвен Вифор перевела дух. Ланселет ведь приходится Артуру кузеном верно? Верно. Он сын Бана Бенвекского от моей сестры, верховной жрицы Авалона. Он рожден в великом браке. Ты что-нибудь знаешь о подобных вещах? В Малой Британии иногда еще прибегают к древним языческим обрядам, — пояснила Игрейна. Даже утро, когда он стал верховным королем, отвезли на Драконий остров и корновали согласно древним ритуалам, хотя брака с землей от него не требовали. В Британии такой обряд совершает Мерлин, так что именно он выступает жертвой вместо короля в час нужды. — Вот уж не знала, что эти древние языческие обряды в Британии все еще в ходу, — молвила Гвенвифор. А... «А Артур тоже так короновался?» «Если и так, то мне он этого не сказал», — отозвалась Игрейна. «Возможно, за это время обычаи изменились, и Артур довольствуется тем, что Мерлин — главный из его советников». «А ты знаешь Мерлина, госпожа?» «Он мой отец». «В самом деле?» «В темноте Гвен глядела на нее во все глаза». «Госпожа, а это правда, что когда утро Пендрагон впервые пришел к тебе еще до того, как вы поженились, — Явился он, благодаря магическому искусству Мерлина, в обличии Горлойса, так что ты возлеглась с ним, принимая его за герцога карнольского и почитая себя женой целомудренной и верной. И Грейна заморгала. До нее доходили отголоски сплетен о том, что она, дескать, родила утору сына неподобающе рано, но этой байки она не слышала. — Неужто так говорят? — Случается, госпожа, так сказывают барды. — Ну, так это неправда, — объявил Грейна. На Утаре был плащ Гарлойса и Гарлойсово кольцо. Он добыл их в сражении. Гарлойс предал своего верховного короля и поплатился за это жизнью. Но чего бы уж там ни напридумывали барды, я отлично знала, что это утро и никто иной. В горле у нее стеснилось. Даже сейчас, спустя столько лет, Игре не казалось, что утро по-прежнему жив и сражается где-то в далеких землях. — Значит, ты любила утора, и Мерлинова магия здесь ни при чем? — Ни при чем, — подтвердил Грейна. Я очень любила его. Хотя, думается мне, поначалу он решил жениться на мне потому, что я происходил из древнего королевского рода Валона. Так что, как видишь, брак, заключенный ради блага королевства, вполне может оказаться счастливым. Я любила утора и могу пожелать такой же удачи и тебе, чтобы вы с моим сыном со временем полюбили друг друга такой же любовью. — Надеюсь, что так и будет. Игвин Вифор... Вновь судорожно вцепилась в руку Игрейны. «Что за маленькие, нежные, хрупкие пальчики?» — подумала про себя Грейна, «Такие-то вы, гляди, сомнешь ненароком. То ли дело ее собственные, сильные и умелые. Эта ручка не предназначена для того, чтобы пествовать младенцев и лечить раненых. Эта ручка для изящного рукоделия и молитв. Лучше бы Лео де Гранс оставил это дитя в милом ее сердцу монастыре. Лучше бы Артур нашел себе невесту где-нибудь в другом месте». Впрочем, все в воле божьей. И Грейна от души сочувствовала перепуганной девушке, но жалела и Артура, невеста которого — сущий ребенок, и замуж идет против воли. Впрочем, когда ее и Грейну отослали к Гарлойсу, она и сама была не лучше. Может, статься, с годами у девушки сил поприбавиться. С первым лучом солнца лагерь пробудился. Все, не покладая рук, готовились к дневному переходу, в конце которого отряд окажется в Каэр-Леоне. Гвен Вифер выглядела измученной и бледной. Она попыталась было встать, но тут же повернулась на бок, и ее вырвало. На мгновение Игрейна дала волю нелестным подозрениям, но тут же прогнала злую мысль. Маленькая, робкая затворница всего лишь больна от страха, вот и все. — Я же говорила, что в душных носилках тебя укачает, — бодро промолвила и Грейна. — Сегодня тебе надо бы проехаться верхом и подышать свежим воздухом а не то на свадьбу ты приедешь бледной тенью, а не цветущей розой, — и про себя добавила. — А если мне придется ехать за задернутым пологом еще целый день, я точно сойду с ума. Вот уж памятная получится свадьба, право слова. Бледная, недужная невеста и буйно помешанная мать жениха. Ну же, вставай и в седло. А лынселет составит тебе компанию. Будет кому подбодрить тебя и развлечь разговором. Гвенвифора заплела косу, И даже потрудилась изящно расположить складки покрывала. Съела она немного, зато пригубила ячменного пива и спрятала в карман ломоть хлеба, сказав, что подкрепиться позже, уже в седле. С первым светом лансолет пыл уже на ногах. Хорошо бы тебе поехать с госпожой, предложила Грейна. А то девочка вся извелась. мудрено ли? В первый раз вдали от дома. Глаза юноша вспыхнули, он улыбнулся. С удовольствием, Леди! И Грейна ехала, держась позади молодой пары, и радуясь возможности подумать в одиночестве. Как они хороши. Темнокудрый, задорный лансолет и гвинвифор — вся белизна и золото. Артур ведь тоже светловолос. Дети у них будут просто как солнышко. С некоторым удивлением Игрейна осознала, что не прочь стать бабушкой. Приятно, когда рядом малыши, с ними можно играть, их можно баловать, и притом не твои это дети, — так что нет нужды о них беспокоиться, изводить себя и тревожиться. И Грейна ехала, погрузившись в отрадные мечты. В монастыре она привыкла часами грезить наяву. Поглядев вперед на молодых людей, скачущих бок о бок, она отметила, что девушка восседает в седле, выпрямившись. Щеки ее порозовели, она улыбается. Да, правильно, и Грейна поступила, отправив будущую сноху на свежий воздух. И тут... И Грейна заметила, как эти двое смотрят друг на друга. Господи милосердный! Так смотрел на меня утро еще в бытность мою женой Гарлойса, словно умирает от голода, а я снеть вне пределов досягаемости. Что же из этого всего выйдет, если они и впрямь любят друг друга? Ланселет — воплощение чести, а Гвенвифор могу поручиться сама добродетель. Так что же из этого всего выйдет, кроме горя и муки? А в следующий миг Грейна отчитала себя за свои подозрения. Едут они на подобающем расстоянии друг от друга, за руки держаться не пытаются, а ежели и улыбаются, так ведь оба молоды, а день выдался погожий. Гвенвифор предвкушает свою свадьбу, а Ланселет везет коней и воинов своему королю, кузену и другу. Так с какой бы стати им не радоваться и не беседовать друг с другом, веселясь и ликуя? Что я за злонравная старуха? и все-таки Игрейна не могла избавиться от смутной тревоги. «Чем это все закончится? Господи милосердный, неужели это такой уж грех — помолиться об одном единственном мгновении зрения? А есть ли у Артура возможность с честью отказаться от этого брака? — задумалась она. Верховный король берет в жена девушку, чье сердце принадлежит другому. Это ли не трагедия?» В конце концов, в Британии полным-полно дев, готовых всем сердцем полюбить Артура и составить его счастье. Но приданные уже отослана, невеста покинула очи кров, и подданные Артура, королей и вассалы, съезжаются полюбоваться на свадьбу своего юного сюзерена. «Надо поговорить с Мерлином», — твердо решила Игрейна. «Возможно, как главный советник Артура, он еще сможет воспрепятствовать этому браку. Но удастся ли отменить свадьбу, избежав войны и раздора?» Да и Игвин Вифр жаль. Мыслимо ли, чтобы невесту публично отвергли в присутствии лордов всей Британии? Нет. Поздно. Слишком поздно. Свадьба неизбежно состоится, как распорядилась сама судьба. Вздохнув, Игрейна поехала дальше, понурив голову. Ясный солнечный день вдруг утратил для нее всякую притягательность. Напрасно она яростно втолковывала себе что все ее сомнения и страхи беспочвены, что все это — досужие старушечьи домыслы, что все эти фантазии посланы ей дьяволом, дабы соблазнить воспользоваться зрением, от которого она отреклась давным-давно и вновь сделать ее орудием греха и чародейства. И все-таки взгляд ее вновь и вновь возвращался к вен и Ланселету и к тому едва различимому свечению, что переливалось и мерцало между ними ореолом жажды, желания и тоски. В кайр они прибыли в скорости после заката. Замок стоял на холме, на месте древнего римского форта. Здесь еще сохранились остатки прежней каменной кладки. Должно быть, во времена римлян место это выглядело примерно так же, подумала про себя и Грейна. В первое мгновение, обнаружив, что на склонах видимо-невидимо шатров и людей, она ошеломленно подумала, уж не осажден ли замок, и тут же поняла, что все это верно гости, съехавшаяся полюбоваться на королевскую свадьбу. При виде такой толпы Гвен Вифор вновь побледнела и испугалась. Ланселет между тем пытался придать растянувшейся, расхлябанной колонии некое подобие внушительности. Гвен Вифор закрыла лицо покрывалом и молча поехала дальше рядом с Игрейной. — Жалость какая, что все они увидят тебя изнуренной и усталой с дороги, — согласилась с нею королева. — Но гляди-ка, нас встречает сам Артур. У измученной девушки едва достало сил приподнять голову. Артур в длинной синей тунике, с мечом в роскошно отделанных алых ножных у пояса, задержался на мгновение поговорить с лансолетом, возглавляющим колонну, а затем направился к Игрене и Гвенвифор. Толпа и пешие иконы почтительно расступалась перед ним. Артур поклонился матери. — Хорошо ли вы доехали, госпожа? Он поднял взгляд на Гвенвифор, и при виде красоты невесты глаза его изумленно расширились. И Грейна с легкостью читала мысли девушки. — Да, я красива. Ланселет считает меня красавицей. Доволен ли мною лорд мой Артур? Артур протянул невесте руку, помогая ей спешиться. Девушка покачнулась, и он поспешил поддержать ее. — Госпожа моя и супруга, добро пожаловать к себе домой и в мой замок. Да будешь ты здесь счастлива. Да, кажется, этот день столь же радостным для тебя, как и для меня. Щеки Гвен Вифор полыхнули Алом. Да, Артур весьма пригож собою, яростно внушала себе девушка, как хороши эти светлые волосы, этот серьезный, пристальный взгляд серых глаз, как не похож он на бесшабашного, веселого сумасброда ланцелета. Да и смотрит он на нее совсем по-другому. Ланселет взирает на нее так, точно она, статуя Пресвятой Девы на алтаре в часовне, а Артур. Глядит оценивающе и настороженно, словно видит в ней чужую и не вполне уверен, друг она или враг. Благодарю тебя, супруг и господин мой», — отозвалась девушка. «Как видишь, я привезла тебе обещанное преданное воинов и коней». «Сколько коней?» — быстро переспросил он. И гвенвифор тут же смешалась. Откуда ей знать про его драгоценных скакунов? И надо ли показывать так ясно, что во всей этой истории со свадьбой Он с нетерпением ждал отнюдь не ее, а лошадей. Гвенвифор выпрямилась в полный рост. Для женщин она уродилась достаточно высокой, выше даже, чем некоторые мужчины, и с достоинством промолвила. Мне то неведомо, лорд мой Артур. Не я их считала. Спроси своего конюшева. Уверена, что лорд Ланселет назовет тебе точное число, вплоть до последней кобылы и последнего молочного жеребенка. Ах, молодец, девочка! Подумала про себя и Грейна, Видя, как бледные щеки Артура зарумянились от стыда, упрек попал в цель. «Прошу меня простить, госпожа моя!» — покаянно улыбнулся он. «Воистину никто и не ждет, что ты станешь утруждать себя заботами о подобных вещах. Не сомневаюсь, что Ланселет в должный срок обо всем мне расскажет. Я скорее думал о людях, с тобою приехавших. Мне подобает приветствовать в них новых подданных» равно как и оказать достойный прием их госпоже и моей королеве. На мгновение Артур вдруг показался совсем юным, ничуть не старше своих лет. Он оглянулся на толчею вокруг, на людей, коней, повозки, валов и погонщиков и беспомощно развел руками. Впрочем, среди всего этого шума и гвалта они меня все равно не услышат. Дозволь же сопроводить тебя к воротам замка, и завладев рукой невесты, Артур повел ее по дороге, выбирая места по суше. Боюсь, это древнее жилище покажется тебе довольно унылым. Это крепость моего отца, но сам я не жил здесь с тех самых пор, как себя помню. Может встаться, однажды, если саксы дадут нам передышку, мы подыщем себе дом более подходящий, но пока придется довольствоваться этим. Артур ввел невесту в ворота. Гвен провела рукой по стене. Крепкая, надежная римская кладка, стена высокая, толстая и выглядит так словно стоит здесь от начала времен. Вот здесь можно чувствовать себя в полной безопасности. Девушка любовно провела пальчиком по камням. — По-моему, здесь надиво красиво. Не сомневаюсь, что здесь безопасно. Я хочу сказать, я уверена что буду здесь счастлива. — Надеюсь, что так, госпожа. — Гвенвифор, отозвался Артур, впервые назвав невесту по имени. — Что за странный выговор? — Интересно, где он рос? — внезапно задумалась про себя девушка. «Я слишком молод, чтобы распоряжаться всем этим, всеми этими людьми и королевствами, и весьма порадуюсь я помощнице». Голос его дрогнул, словно и Артур тоже испытывал страх. «Но чего ради всего святого боятся мужчине?» «Мой дядя Лот, король Аркнейский, он женат на сестре моей матери, Маргаузе. Так вот он уверяет, что жена правит не хуже его, когда он в отлучке, на войне или на совете. Я готов оказать тебе ту же честь, госпожа» и позволить править со мной вместе? И вновь Гвенвиффер затошнила от накатившей паники. Как может он ждать от нее такого? Разве женщину можно допускать к правлению? Какое ей дело, как поступают эти дикие варвары, эти северные племена или их вульгарные жены? — На такое я не смею и рассчитывать, лорд мой и король, — срывающимся голосом пролепетала она. — Артур, сын мой, и о чем ты только думаешь? — решительно вмешалась Грейна. Невеста вот уже два дня, как в дороге, она утомлена и измучена. Не время обсуждать стратегию королевств, пока мы дорожную грязь с башмаков не отряхнули. Прошу тебя, передай нас на попечение своих дворецких, а завтра поговоришь с невестой в свое удовольствие. А ведь кожа Артура светлее ее собственной, подумала про себя Гвенвифор, видя, как жених ее во второй раз вспыхнул точно ребенок после выговора. Прошу меня простить, матушка, и ты, госпожа моя. Он махнул рукой и к гостям подоспел смуглый худощавый юноша с лицом, обезображенным шрамом. Шел он с трудом, заметно прихрамывая. — Мой приемный брат и мой сенешаль Кей, — представил его Артур. — Кей, это Гвенвифер, моя госпожа и королева. Кей с улыбкой поклонился девушке. — Я к твоим услугам. — Как ты сам видишь, — продолжал Артур. — Госпожа моя привезла с собою свою меблировку и все свое добро. — Госпожа, Кей в твоем распоряжении. Вели ему расставить по местам твои вещи, как сама сочтешь нужным. А пока позвольте мне распрощаться. Мне необходимо позаботиться о новоприбывших, о конях и снаряжении». Артур вновь низко поклонился, и Гвенвифор почудилась, будто в лице его отразилось явное облегчение. Интересно, от чего? Он разочарован в невесте, или в этом браке его и впрямь интересуют лишь приданные, кони и люди, как она и подозревала с самого начала? Что ж, она к этому готова и все же приятно было бы, если бы ей оказали теплый прием ради нее самой. Гвен с запозданием осознала, что темноволосый юноша со шрамом, Артур назвал его Кеем, терпеливо ожидает ее приказаний. Что ж, Кей кроток и почтителен, его бояться нечего. Гвен вздохнула, вновь дотронулась до крепкой стены замка, словно набираясь уверенности, и постаралась, чтобы голос ее звучал ровно, как то и подобает королеве. В самый большой из повозок, сэр Кей, находится пиршественный стол из страны Ирландии. Это свадебный дар моего отца лорду, моему Артуру. Стол этот — военный трофей, весьма древний и ценный. Распорядись, чтобы его собрали и установили в самом просторном трапезном зале. Но прежде будь добр, позаботься о том, чтобы госпожей моей и Грейни отвели отдельный покой и приставили к ней прислужницу. Слышу себя словно со стороны. Гвен не могла не удивиться, а ведь она и впрямь говорит и держится как королева. И Кей, похоже, охотно воспринял ее в этой роли. Сенешаль поклонился едва ли не до земли и молвил. — Все будет сделано и немедленно, госпожа моя и повелительница.